Неписанный кодекс космонавта гласит, что нельзя оставлять другого в беде. Но насколько скари будут следовать этому кодексу в те времена, когда даже гласные договоренности летят к черту? И надо ли нам, чтобы нас подбирали именно скари? После Новой Колумбии я не питал по отношению к разумным ящерам особо теплых чувств. Мне все больше нравятся идеи с тяжелыми скафандрами, сказал Азим чьи мысли текли в том же направлении. Меня это не удивило, он ведь тоже был на Новой Колумбии. Корабль с Каарей лег в дрейф на расстоянии меньше километра от нас. Если размерами он и уступал графу Дилрою, то совсем немного. Азим включил рацию и до нас донесся скрежет корабельного автопереводчика динозавров. «В вашем сигнале бедствия зашит код Левантийского калифата». — сказал Скари. — Ваш борт приписки Левант? — Да, — сказал Азим. Глупо было отрицать очевидное. — Амаль Аддин, названный сын Калифа Асада Аддина, и законного правителя Леванта находится на борту? Мы с Азимом переглянулись, я кивнул. — На борту, — подтвердил Азим. — Корабль клана Кридона приветствует вас, — сказал Скари. — Какие проблемы на судне? «Отказ основного двигателя». «У меня нет времени высаживать спасательную команду», — сказал Скари. «Предлагаю вам надеть скафандры и выброситься в космос. Мы вас подберем». «Ага, подберут. А дальше что?» «Куда вы следуете?» — спросил Азим. «В гегемонию», — был ответ. «На кридон». «Нам нечего делать на кридоне», — сказал Азим. Пожалуй, мы подождем другие варианты. Мы вылетели последними, сообщил Скари. Больше на станции исправных кораблей нет. Это заявление проверить невозможно, подумал я. Но если он не лжет, а какой смысл ему врать, то выхода у нас нет. Я сформулирую по-другому, сказал Скари. Через пять минициклов я уйду отсюда и лягу на свой основной курс. Вы можете надеть скафандры и выброситься в космос, тогда мы вас подберем. Или вы можете остаться на борту и ждать другие варианты. Мне показалось, что в голосе автоматического переводчика мелькнули издевательские нотки. Вне зависимости от принятого вами решения, перед отходом я расстреляю ваши судны из установки метеоритной защиты. Выбор за вами. Похоже, выбора у нас нет, сказала Зим. Смерть со своим кораблем — это тоже выбор. И я пойму, если вы так решите, — не согласился с ним Скари. Я начинаю отсчет времени. Азим снова посмотрел на меня. Я кивнул. Смерть вместе с кораблем могла быть достойным, но несколько преждевременным выбором. Сейчас, и вне зависимости от того, что хотели от нас Скари, я предпочел бы воспользоваться менее радикальным решением. «Высылайте катер» сказал Азим. «Мы выбрасываемся в космос». «Клан Кридона доволен вашим решением», сказал Скари и прервал сеанс связи.